Контрольные вопросы к главе «Железы внутренней секреции». Какие железы называются железами внутренней секреции? Что означает термин «эндокринный»? Как называются вещества, выделяемые железами внутренней секреции? Перечислить железы внутренней секреции, где они находятся. Основные особенности строения желез внутренней секреции. Какая железа играет ведущую роль в системе эндокринных органов? Каким путем она влияет на другие железы внутренней секреции? Каким путем оказывает свое влияние на переднюю долю гипофиза подбугровая область гипоталамус? Объяснить кратко понятие гуморальной регуляции функций: Что означает термин гиперфункция железы? Что означает термин гипофункция железы? Положение гипофиза, его вес, масса. Назвать доли гипофиза, из чего они развелись. Название гормонов передней доли гипофиза, их значение кратко. Где вырабатываются гормоны задней доли гипофиза? Привести 2-3 примера нарушения функции гипофиза. Положение и вес, масса, эпифиза мозга. Какие клетки находятся в дольках эпифиза мозга? Положение и латинское название щитовидной железы. Название долей щитовидной железы и примерный ее вес, масса. Чем покрыта щитовидная железа, из чего состоят ее дольки. Строение фолликулов щитовидной железы. Название гормонов щитовидной железы, их значение кратко. Привести примеры нарушения функции щитовидной железы. Количество, положение и латинское название пары щитовидных желез. Название гормона паращитовидных желез и его значение краткое. Привести примеры нарушения функции паращитовидных желез. Положение, доли и латинское название вилочковой железы. Какие два вещества различают в дольках вилочковой железы? Значение вилочковой железы. Положение, величина и латинское название поджелудочных островков. Два основных вида железистых клеток поджелудочных островков. Какие гормоны они выделяют? Значение этих гормонов кратко. Название заболевания, вызванного недостатком инсулина. Местоположение, форма, вес, масса и латинское название надпочечной железы. Название слоев надпочечника и взаимное расположение. Из какого зародышевого листка развивается корковое вещество надпочечника? Название трех его зон. Какие гормоны вырабатываются в клубочковой зоне коры надпочечника? Их значение кратко. Какие гормоны вырабатываются в пучковой зоне коры надпочечника? Их значение кратко. Какие гормоны вырабатываются в сетчатой зоне коры надпочечника? Их значение Кратко. Конец 259 страницы. Из какого зародышевого листка развивается мозговое вещество надпочечника? Какие клетки для него характерны? Какие гормоны вырабатываются в мозговом веществе надпочечников? Их значение. Кратко. Какие клетки содержатся в параганглиях? Название и положение одного-двух параганглиев. Приведите примеры нарушения функции надпочечных желез. Название женских половых гормонов. Местообразование в яичниках женских половых гормонов. Какие клетки яичек-семенников участвуют в образовании мужских половых гормонов? Название этих гормонов. Значение половых гормонов кратко. Какие особенности строения тела называются вторичными половыми признаками? Приведите примеры таких признаков. В каком возрасте происходит половое созревание? Конец 260-й страницы.